Глава двадцать шестая. «Хак нам». Кья и Масахика сидели на белом ковре лицом к лицу. В комнате был всего один стул, да и тот какой-то хлипкий, с ножками из крученной проволоки и розовым, с блестками, пластиковым сиденьем в форме сердечка. Кья пристроила Сент-Бендерса себе на колени и теперь вдевала пальцы в наперстки. Масахика поставил свой компьютер на пол, вернул на место его дисплей, а затем достал из выемки в задней стороне куба очень компактный комплект напёрстков и пару чёрных овальных чашечек с тонкими оптическими выводами. Ещё один оптический провод тянулся от его компьютера к разъёму на задней стороне Сентбендерса. "О'кей", сказала Кия, надевая последний на пёрсток. "Поехали. Мне тут надо связаться с одной, ага. Мосафико взял чёрные чашечки и накрыл ими свои глаза. Чашечки так там и повисли, словно приклеенные. Это выглядело даже как-то малость неприятно. Я последовала его примеру и натянула свои очки. А что мне теперь, что-то лежащее в центре мира рванулось сразу во всех взаимоисключающих направлениях. Ничего похожего на обычный выход в сеть. Несовместимость с Softa А затем возникло это. Здание или биомасса, или обрыв, беспорядочно, без малейшего намека на регулярность, изрезанный бесчисленными складками. Лоскутное одеяло маленьких, в крифе, в кость посаженных балконов, окна, окошки и оконца, дробящие свет на тысячи тысяч тусклых серебристых квадратиков. Влево и вправо, сколько хватал глаз, а по верхнему неровному гребню чернеет густая поросль перекрученных проводов, а еще дальше, за бесчисленными этими каракулями, расцветает небо, похожее на бензиновое пятно в придорожной луже. «Ха к нам!» — сказал где-то рядом Масахика. «А что это такое? Город тьмы. Средостение мира». Я вспомнила платок в его комнате, головоломную схему чего-то хаотичного и компактного, крошечные неровные лоскуты чёрного, красного и жёлтого. А на имасахику уже плыли вперёд к узкому проходу. Это мультиюзерный домен, верно? Мне что вроде большой перманентной версии сайта, где имело место быть та идиотская встреча с токийским отделением. или тропического леса, нарисованного Соной и Келси. Но ведь мут — это просто игрушка, место, где каждый может притворяться кем-то другим, разыгрывать придуманную для себя роль. Этим занимаются либо дети, либо очень одинокие люди. — Нет, — сказал Масахико, — это не игрушка. Они были уже внутри и неслись дальше, плавно ускоряясь в густой барабанившей стекло по оптическим нервам тесноте. Тайваньская улица. Стены сплошь покрытые бегущими надписями, призрачные двери, сменяющиеся, как карты тасуемой колоды. А еще фантомные фигуры, то и дело пролетающие мимо, и постоянное ощущение, что на тебя смотрят. Фрактальная грязь, цифровая гниль, узкий проход, завешанные сверху дикими извивами каких-то чуть мерцающих линий. Приютский переулок. Крутой поворот. Еще один. А затем они помчались все быстрее и быстрее вверх. Кьян набрала в легкие побольше воздуха и крепко зажмурилась. Под опущенными веками беззвучно вспыхивали радужные фейерверки, но невыносимое давление исчезло. Когда вспышки потухли, она открыла глаза и увидела знакомую комнату Масахика. только в куда более чистом варианте, без завалов, грязной одежды, без пустых одноразовых плошек и прочего хлам. Она сидела на аккуратно засланной кровати. Масахика сидел рядом и напряженно смотрел на экран своего компьютера. Здесь же, на дерзвенно чистой поверхности стола, стоял и Сент-Бендерс. Проработка текстуры более чем приблизительная, все предметы слишком уж гладкие и блестящие. А как он себя-то нарисовал? Да тоже, в общем, без особых хитростей. Элементарное сканирование годичной примерно давности. Вон, волосы совсем короткие, а одет в ту же самую черную куртку. И платок тоже висит на том же месте, только анимированный. Красные, черные и желтые пятнышки слегка пульсируют. Кроме того, появилась извилистая зеленая линия, Ведущий от края платка к одному из квадратиков, жёлтому, и от этого квадратика волнами разбегаются зелёные кольца. Я ещё раз взглянула на Масахика, но тот так и сидел, впившись в свой экран. Негромкий звон. Она оглянулась на дверь. Ну до чего же всё-таки у Бога сделана текстура дерева! И увидела, как внизу протискивается в щель маленький белый прямоугольник. Не останавливая движение, прямоугольник пополз по полу прямо в ее сторону и скрылся под кроватью. Я посмотрела вниз, и вот он, пожалуйста, лезет уже вверх по матрасу с той же самой скоростью. Забравшись на кровать, нахальный прямоугольник выбрал такое место, чтобы было удобнее читать, что на нем написано, и замер. Шрифт вроде того, что в виски-клоне, а может, и не вроде, а совсем слабый. Тот же самый. Она написано Куклукс-клан. Коллекционные курьёзы. И ещё всякие буквы и цифры. Адрес, наверное, только странный какой-то. Снова звякнуло. На этот раз из-под двери вырвалось серое бешено вращающееся пятно. Плоское и многолапое, как тень краба или паука, оно мгновенно взлетело на кровать, накрыло белый прямоугольник. поглотила его и с той же стремительностью бросилась к двери. Теперь я свободен от обязанности перед застенным городом, сказал Масахика, отворачиваясь от компьютера. А что это были за штуки? спросила я. Какие штуки? Вроде визитные карточки вылезли из-под двери, а потом другая, вроде краба, вырезанного из серой бумаги, накинулась на неё и сожрала. «Рекламное объявление!» — улыбнулся Масахика. «И подпрограмма с критическими соображениями!» Эта серая штука ничего не критиковала, она просто сожрала белую. Скорее всего, человек, написавший подпрограмму, не любит рекламы, как таковой. Это не редкость. Или не любит данного конкретного рекламодателя. Причины могут быть политическими, эстетическими, личными, да какими угодно. Я окинула взглядом крошечную комнату. А почему ты не сделал себе что-нибудь попросторнее? спросила она, и тут же смутилась, что, может, это потому, что он японец, и им японцам так привычнее. А иначе с чего бы? Сама, если подумать, тесное виртуальное пространство, какое она в жизни видела, а ведь сделать что-нибудь попросторнее было бы совсем недорого, если, конечно, не размахиваться как сона на целую виртуальную страну. Сама суть застенного города связана с масштабом. Очень важный момент, ведь масштаб, он и есть место, понимаешь? Население оригинала составляло 33 тысячи, 2,7 гектара, до 14 этажей. Все это было не слишком понятно. «Я выйду в сеть, ладно?» «Конечно», — сказал Масахико, указывая на Сент-Бендерса. Она заранее приготовилась к этой фишке с двумя направлениями одновременно, но в этот раз как-то обошлось. В стеклянном кофейном столике ходили кругами грубо оцифрованные рыбки. Кья посмотрела в окно на бутафорские деревья и подумала о Мумфалумфагусе, что давно что-то его не видно. Большой розовый динозавр с длинными дурацкими ресницами. Она и говорить-то ещё толком не умела, когда отец сделал эту игрушку. Как там на столе в смысле почты? Ничего нового. Можно позвонить отсюда, поговорить с мамой. Ну да, конечно. Привет, мамочка. А я в Токио, в отеле Любви. Тут за мной какие-то гоняются, потому что одна тётка подложила мне в сумку одну штуку. Ну и значит, что бы ты мне посоветовала? Тогда, может, Келси? в облицованной мрамором прихожей, ну вот зачем такое пижонство, чей-то не Келсин голос сообщил, что в настоящий момент Келси в Антройер нету дома. Кия удалилась, не оставив никаких сообщений. Потом она попробовала адрес Соне, но там у провайдера завис сервер. В Мексике такое сплошь и рядом, а особенно в Мехико, где живет Сона. Оставалось одно — попытать счастья в её тайной стране. Там сервер другой, горизонский и никогда не падает. Правда, Сонна сильно не любила, чтобы люди шастали туда без приглашения, и не по злобе какой, а просто из опасения, что фирма, создавшая когда-то этот сайт, вспомнит о нём и узнает, что Сонна прибрала его к рукам и полностью перестроила. Кье спросила у Сентбендерса, Откуда она сейчас работает? И он ответил, что из Хельсинки. Так что переадресовочная система отеля работает. Хотя это, слава богу. Во владении в Соне были вечерние сумерки, чуть-чуть после заката, как и всегда. Я смотрел дно пересохшего бассейна на предмет сониных ящериц, но их чего-то не было. А ведь обычно сидят там, ждут. Странно. Сона Она взглянула вверх, надеясь увидеть этих жутковатых кондров, не кондров, а огромных птиц, которых держало у себя соно. Небо просто закачаешься, но совершенно пустое. Первоначально именно небо было самым важным элементом этого сайта. Фирма на него не поскупилась. Серё즈ное небо, глубокое и чистое, фантастического мексиканского цвета, вроде как бледная бирюза. Они приводили сюда клиентов, покупателей, демонстрировали им самолеты бизнес-класса, существовавшие еще только в чертежах. Здесь была тогда взлетно-посадочная полоса из белого бетона, но потом Сона сложила из нее каньон и разрисовала все по-своему. И весь этот местный колорит тоже был от Соны. Прогоревшие костры и сухие бассейны, и обвалившиеся стены. Она включила сюда пейзажные файлы, а может даже кое-что из настоящих пейзажей, знакомых ей по какому-нибудь уголку Мексики. Сона? На ближнем склоне что-то загремело, словно камешки по жести. Ерунда. Ящерица, наверное. А соны здесь нет. Треск. Как сухой сучок сломался. Ближе. — Не выдрючивайся. Сона! И все же ее выход из сайта был похож на поспешное бегство. Рыбки. Как плавали, так и плавают. Жуть какая-то в этой сониной стране, прямо мурашки по коже. Никаких вроде бы оснований, а все равно жуть. И даже теперь все равно жутко. Кья взглянула на дверь своей спальни и вдруг задумалась. Что там? За ней? Вот если войти, что там будет? Кровать, постер Лорес Скайлайн, виртуальный Ло. приветствующее её в своей всегдашней беззаботной манере, а вдруг там что-нибудь другое затаилось и ждёт, вроде как там, когда со склона покатились камни. Или вот, если взять и войти в еле намеченную дверь маминой спальни, что тогда? А вдруг там и вправду будет мамина спальня, только не мама будет в этой спальне, а что-то другое. Ну да, конечно. Серый волк в чепчике с оборочками. Чушь это все, и не надо нагонять на себя идиотские страхи. Кья взглянула на стопку альбома «Флорес», на литографированную жестяную коробку, на виртуальную «Венецию». Пообщаться с мюзик-мастером? Какая Нина есть, а все же компания? Она открыла «Венецию», пару секунд наблюдала, как разархивируется пьяца, Как огромной, небывало сложной бумажной игрушкой разворачиваются и стоят колонны и фасады, как повисает над ними предрассветное небо. Отвернувшись от воды, где чернели гондолы, похожие на знаки древней, забытой и сгинувшей музыкальной нотации, я подняла палец и нырнула в каменный лабиринт. В голове её крутилась неотвязная мысль: Что вот же, когда-то это место было таким же чужим и непонятным, как застенный город со всеми его окнами и закоулками, а где-то в глубине сознания другая мысль, тревожная. Это что же такое происходит? И только на третьем мосту она заметила, что его мьюзик-мастера почему-то нет. Эй! Кья остановилась. За витринным стеклом карнавальные маски старинные, настоящие, чёрная кожа, пенисавидные носы, пустые глазницы, мутное зеркало, задрапированное вылиненым крепом. А может, сама же его и отключила? Проверила компьютер. Нет, не отключила. Она закрыла глаза, досчитала до трёх. Вспомнила отель Дай. Заставила себя ощутить ворсистую жёсткость заслунного ковром пола. Снова открыла глаза. В конце узкой, мощенной булыжником улочки, там, где она выходила на крохотную, с фонтаном посередине площадь, маячила какая-то незнакомая фигура. К я сдернула очки, не позаботившись даже выключить Венецию. Глаза Масахика прикрыты черными присосками, губы беззвучно шевелятся, пальцы в черных наперстках выводят в воздухе мелкую кружевную вязь, а за его спиной. На лохматой розовой кровати сидела Мэри Эллис с незажженной сигаретой в губах. В ее правой руке был маленький, странноватой формы пистолет. Кья машинально отметила, как контрастируют красные, свеженно-маникюренные ногти с жемчужно-серым пластиком рукоятки. «Ну вот опять», — сказала Мэри Эллис, не выпуская сигарету изо рта, и нажала курок. Из дула пистолета метнулся узкий язычок золотистого пламени. Мария Элис прикурила, выпустила облако дыма и вздохнула. — Токио, он и есть Токио. Здесь всегда так.